Я нашла в своей душе место, которое было лишено всех мирских забот. Там остались только чувства. Любовь, сожаление, желание и надежда. Я сидела в кровати, надев любимое платье. На нем была изображена пара уточек-мандаринок, летящих над цветами и бабочками, и мысленно переместилась в пионовую беседку. Можно ли сказать, что увиденные сны лишили линян целомудрия? А мои мечты и прогулки по нашему прекрасному саду, Осквернили ли они мое благочестие? Может, я утратила свою чистоту, ведь я встретила незнакомца и позволила ему касаться меня лепестками пиона? Я продолжала писать, в то время как в доме бурным ходом шли приготовления к свадьбе. Однажды портниха велела мне надеть мой свадебный костюм, а затем забрала его, чтобы ушить. На следующий день ко мне пришли мама и тети. Я лежала на кровати, вокруг меня на шелковом покрывале были разбросаны книги. На лицах женщин были улыбки, но они не казались счастливыми. «Твой отец прислал письмо из столицы», — мелодичным голосом произнесла мама. «Сразу после твоей свадьбы он вновь поступит на службу к императору». «Неужели манжуры ушли из страны?» — спросила я. «Может, во время своего заточения я не заметила смены династии?» «Нет, твой отец будет служить императору сын». «Нет, папа хранит верность прежнему императору». «Как он может?» «Ты должна поесть», — прервала меня мама. «Вымой волосы, напудрись, и приготовься встретить его, когда он вернется, как надлежит хорошей дочери. Благодаря ему нашей семья оказали великую честь. Ты должна выразить свое почтение. Сейчас же вставай». Я не двинулась с места. Мама вышла из комнаты, но тети остались. Они старались вытащить меня из постели и заставить стоять, но я вырывалась и извивалась в их руках, словно угорь. У меня путались мысли. Как папа мог поступить на службу? Ведь он же остался верен императору. Неужели мама покинет наш дом и последует за ним в столицу, как некогда поехала в Янжоу? На следующий день мама привела семейного предсказателя, чтобы обсудить с ним, как вернуть на мои щеки румянец, ведь до свадьбы осталось немного времени. «У вас есть весенний чай из лунзыня?» — спросил он. «Тогда сварите его с имберем и дайте ей. Он заставит ее желудок работать и придаст ей сил». «Я пила чай, но он не помогал». Легчайший ветерок мог сбить меня с ног. Даже моя ночная сорочка казалась слишком тяжелой для меня. Он дал мне кислых абрикосов, испытанное средство лечения для молодых девушек, чьи мысли свидетельствуют о быстром созревании. Но мой дух отказывался следовать в указанном направлении. Вместо этого я представляла, как выйду замуж за моего поэта и буду есть соленые сливы, когда забеременею нашим первым сыном, чтобы они помогли мне справиться с тошнотой. Предсказатель вернулся, чтобы обрызгать мою кровать свиной кровью. Он надеялся, что благодаря этому ему удастся прогнать духов, которые, по его убеждению, там затаились. Закончив с этим, он сказал, «Если ты перестанешь отказываться от пищи, то в день твоей свадьбы твои кожи и волосы превзойдут все самое прекрасное, что есть на земле». Но я не хотела выходить замуж, и уж, конечно, не собиралась есть для того, чтобы порадовать будущего мужа в день нашей свадьбы, но это не имело значения. Мое будущее было предопределено, и я уже сделала все, что нужно, чтобы подготовиться к свадьбе. Я совершенствовалась в искусстве вышивания, научилась играть на цитре. Каждый день Шау одевала меня в туники с вышивкой в виде цветов и бабочек или двух летящих птиц. Они символизировали любовь и счастье, якобы охватившее меня перед вхождением в дом моего будущего мужа. Но я ничего не ела, даже фрукты. Я выпивала всего несколько глотков сока. Меня подпитывало ощущение мистического дыхания, мысли о любви, воспоминания о приключении, пережитом вместе с моим поэтом за стенами сада. Предсказатель велел нам держать двери в дом закрытыми, чтобы в него не могли попасть злые духи. Он приказал разобрать печь в кухне и поменять расположение моей кровати, чтобы поместить ее в более подходящее с точки зрения фэн-шуй место. Мама и слуги выполнили его указания, но мне не стало легче. Как только они вышли из комнаты, я вернулась к моим запискам и мечтам. «Нельзя излечить тоскующее сердце, переставив кровать». Через несколько дней мама привела доктора Джао. Он пощупал пульс на моем запястье и объявил, «Сердце — вместилище разума, а вашу дочь переполняют несбыточное желание». Я была счастлива, что меня официально признали заболевшей любовным томлением. Меня посетила чудесная мысль. «Что, если я умру от любви, как это произошло с ленян? Может, мой поэт найдет меня и вернет к жизни?» Эта мысль мне очень понравилась. Но мама восприняла сказанное доктором совсем по-другому. Она закрыла лицо руками и заплакала. Доктор отвел ее от кровати и тихо произнес. «Такая меланхолия часто сопровождается приступами тоски. Она может привести к тому, что ваша дочь перестанет есть. Видите ли, госпожа Чень, ей грозит смерть из-за переизбытка ЦИ». «Ай, я...» «Доктора вечно пугают матерей. Благодаря этому они зарабатывают себе на жизнь. а Вы должны заставить ее есть», — велел он. Они так и сделали. Шао и мама держали меня за руки, в то время как доктор засовывал мне в рот комки сваренного риса и смыкал мне челюсти. Слуга принес соленые сливы и абрикосы. Доктор заталкивал склизкие кусочки мне в рот, но меня стошнило ими. Он с отвращением посмотрел на меня, но моей матери сказал, «Не беспокойтесь. Виной болезненного состояния — ее страсти. Если бы она была уже замужем, я бы сказал, что ее излечит всего одна ночь дождя и облаков, но она еще не замужем, а значит, ей нужно заглушить свои желания. Говорю вам, матушка, после брачной ночи она будет здорова. Но у нас нет времени ждать. В таком случае могу предложить вам другое средство». Он опять взял маму за локоть, притянул к себе и прошептал что-то на ухо. Когда он отпустил ее, страх на ее лице сменился выражением мрачной решимости. «Нередко приступ гнева помогает избавиться от закупорки каналов», — убежденно произнес он. Мама проводила его из комнаты, я положила голову на подушку, рядом со мной на покрывале были разбросаны книги. Я подняла первый том, пионовой беседке, закрыла глаза и представила, будто перелетаю через озеро, направляясь к дому моего поэта. Думал ли он обо мне, как я думаю о нем? Дверь открылась. В комнату вошли мама, Шао и еще две служанки. «Начинайте с них», — сказала мама, указывая на стопку книг, лежащих на столе. «А вы скиньте книги на пол». Мама и Шао подошли к моей постели и собрали книги, разбросанные у моих ног, «Мы забираем книги», — объявила мама. «Доктор велел мне сжечь их». «Нет, я инстинктивно прижала к себе книгу, которую держала в руках. Зачем вы это делаете?» «Доктор Джао сказал, что благодаря этому ты выздоровеешь». Он выразился совершенно ясно. «Ты не можешь этого сделать», — закричала я. «Они принадлежат папе». «Значит, ты не возражаешь», — заметила мама. Я уронила книгу и стала поспешно выбираться из-под шелкового одеяла. Я пыталась остановить маму и остальных, но была слишком слаба. Слуги ушли, забрав с собой первые стопки книг. Я кричала и протягивала к ним руки, словно была нищенкой, а нелюбимой дочерью в семье девять поколений, которые составляли императорские ученые. «Это же наши книги. Книги, полные драгоценной мудрости, божественной любви и мастерства». На кровати лежали мои издания пионовой беседки. Мама и Шао собирались забрать, и их тоже. Когда я поняла это, ужас от происходящего сменился бешенством. Вы не можете этого сделать. Они мои, — вопила я, стараясь собрать как можно больше книг, но мама и Шао оказались, на удивление, сильными. Они легко оттолкнули меня, отмахнувшись, словно от докучливого комара. «Пожалуйста, мама, а как же моя работа?» — плакала я. «Ведь я уже столько сделала». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Тебе следует думать только об одном, о замужестве», — ответила она, выхватывая издание пионовой беседки, подаренная папой на мой день рождения. Через окно в комнату донеслись голоса. Они раздавались в нижнем дворе. «Мама сказала, — Теперь ты увидишь, к чему привел твой эгоизм». Она кивнула шао, и они, вытащив меня из кровати, подтолкнули к окну. Внизу слуги разводили огонь в жаровне, — Одну за другой они побросали в него папины книги. Строки стихотворений эпохи династии Тан, которые он так любил, испарились в воздухе, превратившись в дым. Я видела, как книга с сочинениями женщин загорелась, свернулась, а потом рассыпалась в прах. Я содрогалась от рыданий. Шау отпустила меня и подошла к кровати, чтобы собрать оставшиеся книги. Выходя из комнаты, мама спросила: "Ты сердишься?" Вовсе нет, я не чувствовала ничего, кроме отчаяния. Книги и стихи не могут утолить голод, но, лишившись их, я словно рассталась с самой жизнью. «Скажи, что ты сердишься», — взмолилась мама. Доктор обещал, что ты будешь очень злиться. Я ничего не ответила, и тогда она отвернулась от меня, упала на колени и закрыла лицо руками. Я видела, как внизу шау побросала собранное мной издание из пионовой беседки в огонь. Когда огонь сжирал книги, я внутренне содрогалась. У меня не было ничего более ценного, чем они. А теперь они превратились в крошечные горсточки пепла. Ветер подхватил их и унес далеко за пределы нашего сада. Мой труд и все мои надежды исчезли. Отчаяние сделало меня бесчувственной. Как теперь я отправлюсь в дом моего мужа? как справлюсь с одиночеством». Рядом со мной плакала мама. Она сгибалась все ниже, пока ее лоб не коснулся земли, а затем поползла ко мне, покорная, как служанка. Она схватила подол моей юбки и прижалась к нему лицом. «Пожалуйста, рассердись на меня». Ее голос был таким тихим, что я почти не слышала, что она говорит. «Пожалуйста, доченька, прошу тебя».